На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи, в их разверстых пастях горели хрустальные колпаки. Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке с высокой грудью. Она вела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха, да исторические камни и чудовища. По углам, на поставцах, расставлены были иконы древнего письма.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 Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева среди спящих. Всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошая и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте едва ощутимым. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два. На утро... Я снёс выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мапассану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки. Атласные эти руки текли к земле. Лоб её бледнел, кружевца между отдавленными грудями отклонялась и трепетала. «Как вы это сделали?» «Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия».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 Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грутия свободно лежала в шелковом мешке платья, соски выпрямились, шелк накрыл их. Заветное, сказала Раиса, разливая вино, мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает. Я никогда не имел дела с Мускатом восемьдесят третьего года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка. Я пьяна, голубчик. Что у нас сегодня? Сегодня у нас признание. Итак, признание. Солнце, герой этого рассказа, Солнце Франции.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 был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. И веселое солнце Франции окружило Рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо. Раиса протянула мне бокал, это был пятый. Старина Замопассана.